Глава 23. Ника уже давно не помнила, чтобы так хорошо высыпалась. То ли этот магический воздух этого удивительного острова на неё так действовал, то ли факт того, что впервые за всё время нахождения рядом с шейхом Магдиси возникло ощущение относительной безопасности. Не сидите ждать, что он возьмёт и вторгнется в её личное пространство в любое время, а по-настоящему расслабиться. оставив вставленным поперёк ключ в замочной скважине на всякий случай, чтобы всё-таки при желании войти внутрь не было ни малейшего шанса. Девушка встала с утра по-настоящему отдохнувшей. Ощущение свежести нового дня буквально заряжало живительной энергией. А ещё она почувствовала такое острое чувство голода, что аж желудок скрутило. И это несмотря на то, что они так сытно поужинали. Когда Ника спустилась вниз, то обнаружила стол на террасе уже накрытым. Судя по всему, прислуга всё-таки появилась и взяла хозяйство в свои руки. "Госпожа желает сока или молока?" услышала рядом услужливый женский голос, обратившийся к ней на английском с сильным акцентом. "Сока, спасибо", тихо ответила она. "А где все?" Шейх Нуриддин уехал на аэродром за семьёй дочери. Шейхадам уже позавтракала и ушёл купаться. Сказал, чтобы вы обязательно поели тоже. И Ника правда с аппетитом позавтракала. Незамысловатое блюдо: омлет, сыр, овощи. Почему же было ощущение, что всё это здесь божественно вкусно? Что же за магия была на этом острове за такая? Почему так удивительно она себя здесь чувствовала? Адам появился со стороны берега спустя минут 20. Весь мокрый, всё ещё сверкающий от брызг воды. Тату дракона на его груди словно бы было живым. Игра света на блестящей коже в купе сперекатывающими мышцами всё время приводили его в движение. Доброе утро, красавица. Как спалось? спросил бодро. На удивление очень хорошо. Холодная вода, спросила в ответ, увидев, что его кожа покрылась пупырышками. В океане вода всегда холодная, но особенная Ника. Энергетически она очень сильная. Умеешь серфить? Я даже плавать не умею, искренне ответила она, улыбнувшись. Адам прыснул. Что ж, походу следующий наш урок будет не эротического содержания. Адам приблизился к ней очень близко. Так что свежесть океана, исходящая от его тела, буквально чувствовалась её кожей. Она поджала губы, посмотрев на него из-под лобья. А всё так неплохо складывалось. Они ведь даже смогли пару минут поговорить, как нормальные люди. Снова с шейхадом? спросила с подковыркой. Снова на вы, пока папочка не видит. Мужчина теперь в буквальном смысле нависающий над ней, не успел ничего ответить. Так как со стороны дома послышался весёлый детский крик. "Аа, Мадам! Арабская, дядушка Адам!" прозвучал бодрый мальчишеский голос. Не прошло и секунды, как на шею мужчине бросился красивый мальчуган годов четырёх. Через пару мгновений в комнату вошла высокая, статная девушка с белыми волосами и смуглой кожей, держащая на руках совсем крошечную малышку. Ещё более высокий, статный молодой мужчина, светлокожий брюнет с миндалевидными карими глазами. Хорошо, что вы уже проснулись, донеслось из комнаты от выходящего на террасу Нуреддина. Знакомьтесь, друзья, это Ника, наша гостья. А это, дорогие мои, Нашадом. Помните такого? Да-да, тот самый блудный сын и брат, о котором вы могли уже запоминать. Настолько он нечастый гость семейных мероприятий. Насмешливо-дружелюбный, но с подковыркой тон Нура сейчас звучал очень уместно в этом максимально неофициальном антураже, наполненном радостью долгожданной встречи. Губы вошедшей девушки растянулись в многозначительную улыбку, стоило ей только взглянуть на Нику. "Иштар", ответила она дружелюбно, протягивая ей руку. Енивольна оценивающе скользя по её фигуре. Очень приятно, тихо промямлила та, не зная, куда себя деть от неловкости. Пришедший мужчина тоже вежливо и почтительно кивнул Нике и тут же горячо поприветствовал Ладама. Это Белкасем, муж моей сестры, пояснил Адам девушке. А эти спиногрызы мои любимые внуки, игриво сказал Нур. Нежно потрепав по голове мальчика, так и не отлипшего от Адама, а это не привзойждённая сестра многоуважаемого шейха Адама Магдиси, манерная и грива присела в реверансе Иштар, обращаясь скорее к Адаму: "Что, братец, даже не обнимешь сестру? Или правда состарилась настолько за время нашей разлуки, что даже не узнал, что ты Таша? Ты только красивее с каждым днём". Материнство тебя явно красит, ответил Адам, подходя к сестре и обнимая её. Просто боюсь твоего ревнивого дикаря. У вас, туарегов, всё не так, как у обычных людей. Примечание. Историю любви Иштар и Белькасема можно прочитать в книге Туарек. Серебряный мираж. Фу, ты меня всё намочил, скривилась Иштар, отряхиваясь. Зато я как хорошо сразу обсох, прыснул он в ответ. Всегда был таким невыносимым, обратилась Таша к Нике, с открытым ртом сейчас взирающую на эту милую семейную идиллию. И ведь всё снова оказалось совсем не так, как она предполагала. Чита Магдисе недолго провела на террассе. Шумным кагалам гостю долились в одно из крыльев дома, чтобы обосноваться и переодеться, после чего сразу понеслись к океану, Путинов за собой Нику и Адама. И Шторн, несмотря на свой внешне величественный вид, была очень простой и приветливой в общении. Они в целом очень гармонично смотрелись с мужем. Атос, с какой любовью и заботой, он то и дело целовал её, как страстно оберегал и следил за детьми. заставила бы умиляться даже самую чёрствую особу "что сестрёнка приехала чистить лёгкие к океану" бросила очередную каверзу в адрес сестры Адамся они теперь лежали на шезлонгах у океана ты же знаешь братик только ты у нас любитель свежего горного воздуха а для меня ветер пустыни с песком естественная среда отразила та остроту Рестаrun нас амазонка Сахары, пояснил Адам Нике. Они с мужем сумасшедшие, отказались от прекрасных и богатых земель Марокко и теперь создают своё государство. Азават это выжженная на солнце земля, в которой они упорно ведут великое будущее. Тебе не понять, ответил Белькасем, казалось, ничем не обидевшись на деверя за подколку. И то верно, Но всё равно не понимаю, как можно было отказаться от Марокко. Ну, правили бы в пустыне своей, а в Касабланку на выходные охлаждаться от перегрева. А с чего ты списался с счётов Кадафа старшего? Он прекрасно проведёт страну и никуда пока деваться не собирается. Напротив, у него новая молодая пассия, и нам даже кажется, что на этот раз его сердце оттает, ответила Таша. Кстати, Вот папа тоже совсем один, живёт здесь аскетом. Может быть, было бы неплохо, если и в его жизни бы появилась женщина. Таша, предостерегающе цыкнул Адам, опасливо смотря на отца, строившего сейчас на отдалении от них вместе с внуками песочный замок. Смотри только не ляпни это при нём. Таша чуть заметно кивнула, снова посмотрев на статную фигуру отца и вмиг помрачнев. Тонкая вуаль тоски и печали сразу накрыли её взгляд. Ника увидела это столь отчётливо, что даже стало не по себе. Обстановку решил снова разрядить сам Адам, увидев реакцию сестры на своё же замечание, резко сменил тему. Что скажешь, Ника, отказалась бы от красивейшего края в пользу пустыни? Не всё мериется властью, Адам. Не все её так жаждут, как ты. ответила она. Иштар улыбнулась. А она мне определённо нравится, братик. Мне тоже, тихо ответила дам, не посмотрев на Нику. Быстро встал и направился к отцу с племянниками. А он влюблён до беспамятства. Интересно, никогда не видела его таким, хихикнула Иштар. Стоило им остаться с Никой вдвоём. Белкасем отошёл переговорить по телефону по срочному вопросу. Каким таким? И почему Ника спросила именно это? Почему не стала Рьяна отрицать предположение о его влюблённости или хотя бы просто проигнорировала бы его? Идиотом, усмехнулась Тав в ответ. Никогда не замечали, все влюблённые мужчины ведут себя как идиоты. Ой, хорошо, что мой муж сейчас это не слышит, Ника. Так как вам удалось его в себя влюбить? Я хотела его убить. невозмутимо ответила девушка. Иштер снова засмеялась, посмотрев на неё с неподдельным интересом. И почему-то я вам безоговорочно верю.